Глава 18. Перекатываясь через залитые грязью канавы и овраги, западная армия была по уши в дорожной грязилы мийских дорог. Едва ночные заморозки успевали остудить рыхлую почву, как на утро сильные дожди превращали новообразовавшийся лед и снег в кашу глубиной по колено. До великого леса оставалось меньше полдня пути. Вековые сосны уже виднелись на горизонте, а вместе с ними и план побега Олега. За те несколько недель, что он пробыл при разрозненных племенах, произошло многое. Проблему с едой они с горем пополам смогли урегулировать, хотя до сих пор чувствовался сильный дефицит из-за постоянно задерживавшихся караванов с рыбных стоянок. На фоне дележки вспыхнули массовые недовольства, а вместе с ними и число драк, споров и даже дезертирств со стороны западных налетчиц. Такого раньше никогда не было. Поделилась с парнем своими мыслями и переживаниями Леона, которые в последнее время становилось все хуже и хуже. После того, как в шатер Мириме-Эне Жак стал наведываться все чаще, тигрица подверглась настоящей травле, как со стороны людей, не успевших забыть поступка Айсай, так и сородичей, начавших все чаще беззлобно попрекать младшую в слабохарактерности и нерешительности. Олег тоже это видел. Пусть ему и было выгодно, чтобы девочка как можно сильнее разочаровалась в своих соплеменницах, он все равно продолжал поддерживать ее, как только мог. Ходил с ней на собрания, иногда в обходы, спал с ней в одном шатре, Что удивительно, за все это время когда-то гордая воительница ни разу не предприняла попытки с ним переспать, то ли боясь, то ли стыдясь чего-то. Леона понимала, что с каждым днем время второй свадьбы с Айсай неумолимо приближалось, однако поделать с собой ничего не могла. Некий страх перед победившим ее мужчиной сковал тело и забрал былую решимость. Тем временем, раскинутые Олегом в разные стороны ниточки, дали свои плоды. Миззи за время их странствия проделала колоссальную работу. Сквозь распустившихся стражниц, забывших о том, что они стерегут военнопленных, шел настоящий информационный поток. Многие ламийские воительницы успели втереться в доверие к своим западным сестрам. Разговоры о мире и гармонии все чаще стали мелькать в их диалогах. Однако это было лишь на словах. Гордые и озлобленные, они по-прежнему недоедали и были угнетены. Несмотря на обещания полуэльфийки, ее подчиненные зачастую зажимали положенный пленницам рацион, периодически вынуждая их голодать. Никакой дружбы не было. фальш до того момента, как они достигнут леса. И тогда в одну прекрасную ночь Миззи вновь устроит драку из-за еды. Благо тактики разжигания ненависти к ближнему своему авантюристка была обучена хорошо. В их план входило устроить несколько массовых потасовок, после чего последняя уцелевшая спутница Пут должна была поджечь при помощи магических камней идущие в тылу обозы с провиантом. Это должно было посеять панику, в которой одна из пленных ламийских волшебниц сотворила бы заклятие бесконтрольной отваги. Оно полностью блокировало восприятие приказов и боевых задач. Если человек был в состоянии растерянности или шока, некоторое время он становился полностью неуправляемым. Не знающая, что ей делать, зачарованная воительница могла сотворить множество глупых и неуместных героических дел крайне слабое и непродолжительное проклятие, оно было больше шалостью, чем заклинанием, но для усиления суматохи подходило как нельзя кстати. По поводу охраны, день и ночь следившись за его людьми, мужчина тоже не переживал. Их вели в авангарде по проложенному Олегом маршруту, который тот при помощи тайных посланий Катарине и Зоре периодически изменял и дорабатывал что крайне бесилой настораживала Эне и без того ждавшую какую-то подлянку от явно, по ее мнению, не сдавшегося мальчишки. Верховная мать, обремененная множеством забот по управлению свалившимися на ее голову территориями, не забывала следить за пленницами и самим Жаком. Постоянными подкупами и разного рода посулами она переманивала на свою сторону падких и слабых на ломеек, тем самым предполагая, что таким образом всегда будет на шаг впереди парня, зная, что и когда планируют его воительницы. Как бы не так, отвлеченная множеством обязанностей полуэльфийка с каждым днем отставала от парня на шаг другой. Скармливая непроверенным людям из военнопленных дезинформацию, ламейские соратницы с подачи Олега направляли мысли своих пленительниц В совершенно другом направлении. В какой-то момент, сама того не понимая, Эне уже была полностью в руках мужчины, людям которого всего-то и стоило шепнуть, кому нужно, о том, что перед главным сражением под Лайдалаем, местом разгромного поражения западной армии, их командующий отправил группу своих доверенных воительниц в великий лес для каких-то переговоров с кем-то непонятным. Информация была неточная, непроверенная и ничем не подтвержденная. Но даже этого хватило Мериме, чтобы провести пару бессонных ночей в размышлениях. Не придумав ничего лучшего, она, отпустив пленниц и небольшой отряд размером в полторы тысячи на расстоянии двух километров от основного войска, рассчитывала в случае чего прикрыться ими или таким образом обнаружить заранее устроенную засаду. За пять километров до лесной чащи армия остановилась. По совету Лило, личной горничной Эне, Жака, шедшего впереди армии и вместе с военнопленными, предусмотрительно переместили ближе к центру, на случай, если он попытается сбежать. Поступок продуманный, но не до конца. Сейчас, когда Олег полностью овладел утраченной силой, Для него не составило бы труда сбежать от своих надсмотрщиц. Да и к тому же, вера в то, что Леона сбежит вместе с ним, неоправданно крепла в его голове. Сегодня та была сама не своя. Кусая ногти, девчонка нервно посматривала в сторону арьергарда, где шагала Айсай, и все чаще задерживала свое внимание на маячившей перед ними кромке леса. Когда все приготовления были завершены, а парень был полностью под ее контролем, Эне отдала приказ своей армии двигаться дальше. Разбитая дорога сменилась плотной ледяной тропой. Быки и тяговые лошади, наконец-то, почувствовав под копытом твердую поверхность, ускоренно покатили вперед. Первые еще зеленые хвои сменялись вторыми, третьими, а потом. И не похожими ни на какой другой вид деревьями. Полностью белые ели разместились по левую сторону дороги, другие, красные, как сама кровь сосны, по правую. Впереди из неведомой дымки возникло два силуэта, потребовавших незваных гостей немедленно остановиться. Этот лес, а также все, что находится в нем, собственность королевы ведьм. Проговорила белая ведьма на фоне красных деревьев. Ни живые, ни мертвые не имеют здесь власти, а тот, кто желает идти нашими тропами, должен заплатить кровавую цену, дополнила первую красная ведьма, позади которой возвышались белые ели. Эти земли принадлежат Верховной матери, правительнице Запада Великой. «Принадлежали», — перебила Асу Белая. «Возможно, когда-то», — серьезным тоном добавила Красная, Ничто не вечно, ни реки, ни горы, ни вода, ни песок, так же не вечны, как границы королевства смертных». «Сменяя одна другую», — говорили ведьмы, — «наша цена — тысяча сердец». Мы не можем принести в жертву столько лошадей, косы и быков. Тотчас возразила Аса. Людских сердец, ожидавшие такого рода ответа, расплывшись в широких демонических улыбках, одновременно произнесли ведьмы: Ах, вы мерзкие твари! Да я вас за такое только и успела вытащить свои ятаганы кахам. В тот момент когда от белой и красной остался лишь след из двухцветной дымки. — Глупые смертные смеют нам угрожать. Что же? Войдите без дозволения и заплатите в сто раз большую цену. После этих слов в небе полыхнула яркая багровая молния. Вернувшись к Эне, Аса и Кахам некоторое время совещались, а после... Командующая решительно отдала приказ двигаться дальше.